Глава шестая. Очнулась я во мраке, в жарище, в тесноте, какая-то скрюченная. Голова больно гудела, словно нуждающийся в регулировке мотор. Вкус крови во рту напоминал плавленную медь. После нескольких секунд растерянности я вспомнила, где была и что видела. Перед глазами вновь возник образ мужчины, вонзающего нож в спину беззащитной женщины, я вздрогнула. «А ну, сосредоточься!» сказала я себе. По ощущениям я находилась в багажнике. Мне повезло. Он был вместительный, просторный. Я чуяла вонь разлитого машинного масла и раскаленного металла, а теплая лужица подо мной пахла кровью, моей кровью. Голова соднила и кружилась, что неудивительно после такого удара. Судя по вибрации автомобиля, мы ехали не по дюнам, а по дороге. Я прикинула возможности. Можно было лежать, не дергаясь, и надеяться на то, что безжалостный убийца просто обо мне забудет. Правда, этот вариант не казался мне слишком удачным. Можно было поступить по-другому. Сдуть машину порывом ветра с дороги, выбраться из багажника и, настигнув подонка, разорвать его на части. Это, конечно, выглядело более привлекательно. Пошарив вокруг, я не обнаружила ничего, чтобы отжать крышку багажника. А жаль, увесистая железяка в руке, способная послужить оружием, придала бы мне уверенности. Мобильник я на пробежку не взяла, а если бы и взяла, вряд ли пустыня входила в зону покрытия. Машина сбавила ход. Я сглотнула, справляясь с головокружением, и постаралась занять наилучшую позицию, чтобы броситься на противника, как только откроется багажник. Для того, чтобы точечно обрушить на похитителя порыв ветра, требовалось сосредоточенность и спокойствие, но пульс ни за что не желал униматься. Работать в критической ситуации мне случалось и раньше, но тогда моим противником выступала природа, а не хладнокровный убийца. Я до сих пор видела перед собой окровавленный нож и представляла себя на месте этой женщины, скребущей песок в тщетной попытке спастись. Неожиданное торможение бросило меня вперед. Машина остановилась. Несмотря на мучительную боль в раненой голове, я стягивала к себе нити контроля. Сейчас обмен воздушных потоков происходил нормально, холодные слои опускались к земле, вытесняя теплые, которые поднимались вверх. Стабильный круговорот. Честно нарушил его, чтобы отпугнуть воздушный патруль, а теперь все вернулось к норме. Жрец — пособник убийцы. От одной этой мысли меня мутило. Машина вздрогнула, кто-то вышел из нее и хлопнул дверцей. Шаги человека, обходившего автомобиль, я скорее чувствовала, чем слышала, а вот скрежет ключа в замке — Прямо у меня перед носом слышен был хорошо. Я затаила дыхание, сжалась, как пружина, и как только на смену тьме снаружи хлынул лимонно-желтый свет, я издала боевой клич, оттолкнулась обеими ногами от дна багажника, прыгнула прямо на маячивший в сумраке силуэт и вцепилась в стоявшего там человека, так что он, отпрянув от неожиданности, сам выдернул меня вовне. едва мои ноги коснулись асфальта. я сотворила такой мощный восходящий поток, что он оторвал на обоих от земли. Я отцепилась от противника и грохнулась на багажник, оставив врага болтаться в воздухе, как надутый шарик без привязи. Эй, Джан подожди! истошно завопил он, и я замерла, убирая упавшие на глаза волосы. Чарльз Эшвард третий. Белый, как мел, висел в вышине, прямо-таки на пути в волшебную страну Ос. Я намеревалась отправить своего похитителя в верхние слои атмосферы, где холод и разреженный воздух покончат с ним быстро и надежно. Однако сейчас растерялась. Чес не был убийцей. Тот мужчина был ниже ростом, худощавее и вообще страшнее. Чес же выглядел нелепо и смехотворно. Я медленно запустила обратный процесс, мало-помалу унимая ветер и уравновешивая силы, пока ноги Чеза не коснулись дорожного полотна. Последний порыв ветра пронесся мимо нас с раздраженным свистом. — Какого черта? — начала я, но он прервал меня, подняв руки вверх ладонями ко мне. — Я все объясню. Ты только это... Больше так не делай, ладно? Вид у него был откровенно напуганный. «Нам нельзя здесь оставаться. Полезай в машину, пожалуйста. Не тяни!» «Как я оказалась в багажнике!» «А как еще было тебя оттуда вывести, без того чтобы...» Он бросил тревожный взгляд в сторону пустого горизонта и мерцающей безлюдной дороги. «Слушай, ну давай сядем в машину. Пожалуйста!» «Я видела, как он убил женщину!» Вырвалась у меня. За язык никто не тянул, но сдержаться я не смогла. Мне нужно было как-то отделаться от преследовавшей меня ужасной картины убийства, и я просто не могла таить все внутри себя. Ударил ее ножом в спину. Лицо Чеза побелело еще сильнее. Глаза наполнились ужасом, как у загнанного зверя. Он схватил меня за руку, отодвинул в сторону, захлопнул багажник и повел в обход машины. Это оказался Малиновый с золотой каймой и колесными дисками Кадиллак Сивиль из его гаража. Сиденья были обтянуты дорогущей итальянской кожей, показавшейся мне холодной и жесткой. Чес бежал тачку спереди, вскочил на водительское место, газанул и вылетел на дорогу. Лишь когда стрелка спидометра добралась до 80, он глубоко вздохнул и сказал «Послушай». «Ты ведь здорово по голове получила. Может, убийство тебе померещилось?» «Чушь собачья!» «Послушай, милая, ну дай мне возможность. Я не твоя, милая!» Предостерегающе подняв палец, сказала я. «И не вздумай больше называть меня дорогушей или деткой, иначе получишь такого пинка, что мало не покажется. Ясно?» Некоторое время он молчал, Лишь барабанил пальцами по рулю, словно отбивая послание, зашифрованное азбукой Морзе. Потом кивнул. — Кто этот тип? — спросила я. — Не знаю. — Мне повторить насчет пинка? Это не шутки. Тебе такое будет. Я знаю, что ты изменил погоду над пустыней, чтобы отогнать воздушный патруль. Зачем? Наркотики? Этот парень перевозит наркотики? — Да не знаю я. «Ты получал деньги. Должен знать, от кого...» «Слушай, этот парень называет себя Ори». Час выглядел совсем несчастным. «Ори? И все, понимаешь?» «А как ты с ним познакомился?» Дела свели. «Так, возвращаемся к вопросу о Пинке». «Да я правду говорю. Деловое знакомство. Я же не знал, что он...» «Убивает безоружных женщин?» Меня замутило... Не хватало еще, чтобы вырвало на глазах Учеза. Чеза. Пришлось сдерживаться. «Что вас за дела?» — строго спросила я. «Ну, я обеспечивал хорошую погоду для его курьеров и убирал с маршрута полицейские самолеты, воздушные патрули. Сама знаешь. Вот и все. Он платит тебе за облегчение транспортировки наркотиков». «Теперь все погодные аномалии в этом регионе получили простое объяснение». Выполнение криминального заказа. Ничего больше. Господи, Чес, неужели ты не понимал, что рано или поздно тебя выведут на чистую воду? На его физиономии появилась ухмылка. Этот тупица и вправду считал себя великим умником. Но можно подумать, будто я один такой. Все гребут под себя, кто как может. Так устроена работа жрецов. Что? У меня аж рот открылся от удивления. Ой, слушай, только вот не надо изображать оскорбленную невинность. Насчет Тори — да, он отморозок. Я обалдел, когда увидел, что он сделал с той бедной девчонкой. Но ей уже было не помочь. И единственное, что мне оставалось, — это увести тебя оттуда. А то бы он и тебя грохнул. Ага, получается, ради моего спасения ты вырубил меня и запихнул в багажник. И тут меня осенило. Да как вообще мог Кадиллак раскатывать по дюнам и нигде не застрять, словно памятник идиотизму? На таких тачках по пустыням не разъезжают. Зато там, на месте преступления, находился джип, на котором запросто можно было вывести мое бесчувственное тело к дороге. И принадлежал этот джип убийце — Ори. Я отвернулась от Чеза, опасаясь, что лицо меня выдаст. «Как ты дотащил меня до машины?» — спросила я. «Что?» «Ты что, на себе меня тащил? Это же было далеко от дороги. Хочешь сказать, что тянул меня волоком через всю пустыню?» «Ну не мог же я тебя там бросить!» — воскликнул он, пытаясь придать голосу альтруистическое звучание. Получалось фальшиво и нелепо. «Послушай, Жан, может, хватит? У меня есть деньги, много денег». Просто назови мне номер банковского счета, и ты моментально станешь миллионером. Слово даю. От тебя только и требуется, что представить начальству правильный отчет и забрать баксы. Да тебя все так делали. Так вот, почему три предыдущие проверки не выявили никаких нарушений. Он просто подкупил ревизоров, смазал им колеса. Естественно, у них не нашлось никаких замечаний». А что, при них тут тоже убивали женщин? Я никак не могла избавиться от этого образа, от этих рук, отчаянно скребущих ногтями песок. Что они не поделили? Она присвоила товар, шантажировала его, этого твоего Ори. Значит, денег ты не возьмешь, — вздохнул Чес. Говорить, что нет, было не очень-то умно, но притворяться будто возьму, да жуть и противно. и у меня не было настроения врать. — Не возьму. Ты не поверишь, но я с самого начала это понял. Знаешь, на кого ты похожа в сверхвидении? На блаженную святую. Полыхаешь эфирным пламенем, прямо как великомученица Жуан. Но ведь так и в заправду сгореть недолго. Чес покачал головой. Проще надо быть ближе к жизни. Куда лучше взять деньги и не начинать никому ненужную бучу. «Слушай, ты ведь привыкла выручать людей. Так в чем же дело? Мы все так поступаем. Спасаем человечество. Так почему бы тебе не...» «Она умерла!» Рявкнула я, удивившись ярости в своем голосе. «И тебе тоже конец. Все! Понимаешь? Конец! Больше никто не умрет!»